Но Шнеля он не нащупал. Не раздалось ответной очереди. Шнель не стрелял, полагая, что уйдет в темноте. Вероятно, об этом подумала Мартин, потому что его автоматной очереди уже вслепую прошили кусты, за которыми скрылся Шнель. Ничего живое не могло уцелеть за ними, но мы не услышали.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 в каком смысле в прямом не подведет думаю нет ко мне он относится по товарищески тогда рискнем так и произошло на конечной остановке нас ждал с лошадьми оливье я вышел один близился рассвет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 Почему же они не выходят? Это не они. Тебе можно довериться, Оливье. Больше друзей у меня в полиции нет. Шнель и Губач пытались меня прикончить, но вышло наоборот. Теперь я в твоих руках, Оливье. Он рассмеялся. Их никто не пожалеет. А, ну будь спокоен. А теперь оставь меня, Оливье.